Глава 6 Парк, утки, бывшая и беда. Оказавшись в реальности, я первым делом снизу доверху обошел весь свой новый дом. Проверил, все ли в порядке, а заодно и размял ноющее тело, с тревогой прислушиваясь к похрустывающим суставам. Нет, с этой нехваткой физической нагрузки надо что-то делать причем срочно. Сказано, сделано. Я принялся усиленно приседать, натужно охая при каждом движении. Затем отжимания до упора, махи руками и, как венец зарядки, еще один проход-пробежка по дому. поведущий на второй этаж лестницы я спустился и поднялся целых пять раз, чувствуя, как благодарные мышцы распускаются и наливаются кровью. Устало потягиваясь, я направился в душ. Стоя под горячими водными струями, я задумался — «А что сейчас происходит? Ищут ли меня альбатросы? Узнали ли они о том факте, что я покинул отчий дом?» Мелькнула даже совсем уж сумасшедшая мысль. «Как там Кира, беда?» «Вот ведь! Чего это меня понесло не туда?» «Недостаток женского внимания?» «Наверняка!» Вот и лезут в голову непрошенные мысли. Или же я попросту устал от этой бесконечной игровой гонки и нескончаемой череды событий и бессознательно хочу отвлечься, переключиться на что-то другое. Взбодренный физическими упражнениями и контрастным душем организм полностью проснулся. Желудок требовательно заурчал, требуя покушать. Еще через полчаса, сытый и довольный, я уселся перед компьютером. Пора проверить игровой форум Почитать мировые новости Вальдиры ну и взглянуть на информацию, связанную со мной лично. Росгард — игровая легенда. Да уж, вот чего не ожидал, так не ожидал. Чтобы найти связанные с моим игровым ником форумные темы, много времени не понадобилось. Равно как и фан-сайт, сделанный весьма профессионально и со вкусом. Там я задержался надолго. Внимательно просмотрел все разделы сайта, прочел название всех собранных видеозаписей и убедился, что многие компоненты моей яркой игровой жизни навсегда запечатлены в мировой сети. Шепот не соврал. Спустя еще час на заглавной странице сайта появилось сообщение о новых крутейших видеозаписях, только что появившихся в соответствующем разделе. И я пошел посмотреть, что там такое появилось. И вот сейчас, попивая взятое с холодильника пиво, я смотрел последнюю запись игрового видео, добавленную буквально 10 минут назад. Больше всего запись смахивала на крутой фантастический боевик от «Оператора Шопота», где главным героем выступал некий Росгард. Все события были знакомы не понаслышке. Бой с гигантской болотной черепахой. Но сейчас я смотрел со стороны на самого себя, стоящего на крохотном островке и поливающего монстра заклинаниями и молниями с боевого жезла. Весь в грязи. Лицо искажено злобной гримасой. К ноге прижимается болотник лохор, разинувший пасть в истошном визге. Да уж. Запись закончилась эпично. На нас рухнул огненный метеор. Полная победа добра над злом. Хм. О состоявшемся после битвы нашем разговоре с шепотом ни слова, ни намека. Вернее, ни единого упоминания о нашем небрежном дележе трофеев. Запись сразу перескочила на обсуждение Лизанны Роскошной. Чтоб её, эту драматическую и эротическую актрису. Ну, шёпот. На этом видео закончилось, а когда я вышел обратно в список записей, то обнаружил ещё одну строчку, коей не было совсем недавно. Название было многообещающее. «Армагеддон». Именно так, с тремя жирными восклицательными знаками. Я уже догадывался, о чём именно повествует это видео, но всё же клацнул мышкой и, пока видео грузилось, сбегал за следующей бутылкой пива. Ну, взглянем же на великий Армагеддон. Хитрец шёпот вырезал свои суматошные метания по болоту в поисках внезапно исчезнувшего меня. Видео началось сразу с момента, где я стою лицом к тихушнику из клана неспящих, а за моей спиной медленно формируется тело пламенной кобры. Мой обречённый вздох и слова. «За моей спиной что-то есть, да, шёпот?» Что-то нехорошее, да? Следует его короткий ответ, после которого я перемотал почти до конца записи. Я дико воплю. «Заткнись и беги, щар ванет!» После чего исчезаю во вспышке телепорта, уносясь в безопасность. Я ушел, а шепот остался. Запись даже не вздрогнула после моего исчезновения. Разве что игрок перенес все свое внимание на раздувающийся огненный столб. Желтое пламя резко покраснело, затем начало стремительно чернеть, и, наконец, последовала невыносимо яркая вспышка, раздался оглушительный рев, земля вздрогнула и затряслась в предчувствии зарождающегося землетрясения. Едва-едва слышно раздался выкрик игрока «Бара!» и белоснежное сияние затопило весь экран. Прорыв божественной ярости состоялся. «Вот тебе и Бара!» — буркнул я. «Баран! Блин!» Похоже, шепот уйти не успел и попал под удар невероятной силы. Спекся, экстремал-любитель. Доснимался сенсацией. Ехидно фыркнув, я откинулся от экрана монитора и задумался. Клан Неспящих. Мощная организация. Одна из сильнейших в мире вальдира Клан, обросший множеством легенд. На их фоне клан Альбатросов просто жалкие птички. И незаконченный выкрик шепота Бара тоже одна из легенд о клане неспящих. И повод для нескончаемых сплетен о плагиате и отсутствии у неспящих собственных идей. Шопот пытался выкрикнуть название родной клановой цитадели. Он хотел перенестись в крепость, закрытую для всех, кроме полноправных членов клана неспящих. Туда, в эту далекую и мощную цитадель, не могли попасть даже клановые рекруты, еще не заслужившие доверия. Почесал бровь и, вновь придвинувшись к компьютеру, быстро защелкал мышкой выискивая нужную ссылку. Вот она. Последний щелчок, и я с некоторым почтением созерцаю невероятную постройку. Барат Гадур. Я уже много раз видел его. Не воочию. На картинах, в гостиницах и тавернах. Мрачная и неприступная крепость, расположенная в центре вулканического плато центрального континента Вальдира. на деформированный пик из черного и красного камня уходящий высоко в укутанные грозовыми тучами небеса. Пик, увенчанный огненным оком. Око с исходящим из зрачка широким темно-красным лучом. Клановый символ неспящих и одновременно мощнейший артефакт обнаружения, видящий на несколько километров вокруг. И око было только у неспящих. Артефакт с уникальным обликом и воплощением. Отсюда и злые пересуды остальных игроков. Внешний облик крепости был нагло украден, ведь мрачный пик крепость был придуман одним из величайших писателей, что своим воображением создал крепость Барад-Дур, в котором обитал злобный черный повелитель Саурон. А клан Неспящих отгрохал себе точно такую же крепость, слегка изменив ее вид и название. И, насколько я помню, совсем недавно в мире Вальдира оставалось всего две клановые цитадели, что еще никогда не были взяты вражеским приступом. Барат-Гадур — клана Неспящих и Дадекаэдр — клана Алмазных Молотов. Но совсем недавно Дадекаэдр бесславно пал, в буквальном смысле, да еще и раскололся, оправдывая свое второе название — Яйцо. И отныне во всем громадном мире Вальдиры осталась лишь одна клановая крепость и поныне остающаяся поистине неприступной — Барат-Гадур. Я уверен, что за подобное достижение клану перепадет какая-либо плюшка от бессмертных, или почетное звание. Мда. Потратив на изучение информации еще около двух часов, я с успокоением пришел к выводу, что никто не подозревает во мне навигатора. Всяческих пересудов хватало с избытком. Но, к счастью, недавний инцидент с Лизанной Роскошной затмил все остальные мои подвиги, и большинство народа переключилось именно на эту тему. А сегодня случился непосредственно связанный со мной прорыв божественной магии, добавивший еще больше неразберихи. Мне, можно сказать, везет. Но в городах в ближайшее время лучше не появляться. Мой игровой ник у всех на слуху. Зайдя на форум, я ткнул в раздел личных сообщений и сморщился, будто раскусил кислое яблоко. Больше 700 личных сообщений от совершенно незнакомых мне людей. Читать их? Нет. Иначе от компьютера не оторвусь до следующего утра. Лучше уж просмотреть игровые новости. Посмотрим, что в мире происходит. В игровом мире. Разверзнувшийся ад в болоте Рейвендарк. Прорыв божественной ярости. Так, это нам уже известно. Но новость до сих пор занимает первую строчку на главной странице игрового портала. Представляю, сколько сейчас игроков бродит по недавно безлюдному и никому не нужному болоту, прорываясь через кислотные дожди и раскалённую лаву. Гибнут, небось, как мухи. Боевая божественная магия — это вам не хухры-мухры. Но возможный улов стоит нескольких смертей. Обнаружив прикреплённую к новости ссылку, я недолго думая, ткнул мышкой и через пару минут ошарашенно вглядывался в абсолютно незнакомую мне местность. Это не болото. Это вообще не понять что. Сплошное чёрно-зелёное клубящееся марево перемежающееся столбами дыма и чадными языками багрового пламени. И стремительно мечущиеся над этим ужасом крылатые тени игроки верхом на всевозможные живности, начиная от обычных гигантских птиц и заканчивая грифонами и даже драконами. Один за другим игроки делали попытки прорваться к скрытой дымом земле, на несколько мгновений исчезая в ядовитом мареве и вновь взмывая к чистому небу. Но не всегда. На моих глазах черноволосая валькирия, верхом на ярко-алом чешуйчатом змее с перепончатыми крыльями, нырнула в клубящийся туман и через мгновение в том месте полыхнула слепящая вспышка. Колоритная наездница так больше и не появилась. Не повезло. Нарвалась на божественное пламя. Имелась еще одна ссылка с прямого эфира с Вальдиры, предлагающая посмотреть на ту же самую местность, но уже непосредственно с Земли. Ну да. Те игроки, что не могут похвастаться немеренным количеством жизни, пытаются дорваться до сокровищ путем пикирования с небес. Короткий нырок вниз, подхват Земли, что под руку попадется, и резкое взмывание вверх. Тонкая операция, требующая немыслимой точности и удачи. Другие, мощные и толстые игроки, упакованные в резистную экипировку, предпочитают медленно продвигаться вперед, шаг за шагом преодолевая все препятствия. Опасности куда больше, равно как и шансов набрать больше ценных трофеев. Целители маги там долго не продержатся. Один удар божественной магии, и все их жалкие хиты жизни мгновенно обнулятся. По превратившейся в адское пекло земле пройдут только танки, ибо от танки грязи не боятся. Ещё легче будет высокоуровневым паладинам. да Хотя, о чём-то я. Низкоуровневым игрокам там вообще сейчас делать нечего, если только зависливо смотреть со стороны. А за пределами прорыва уже собираются игроки агры, поджидающие охотников за сокровищами. Та ещё заварушка. Каждый пытается урвать свой кусок, намазанной маслом плюшки. Напоследок, обиженно моргнув экраном, компьютер выключился, а я подошёл к окну и, отодвинув шторы, долго смотрел во двор. Голова гудела, тело ломало. Сейчас поспать бы часиков в двенадцать, а затем нормально одеться, навести марафет и прогуляться по городу, навестить парк, послоняться по дорожкам, посидеть в любой кафешке и тупо поесть мороженого познакомиться с привлекательной девушкой, красиво провести вечер. Какого чёрта все мои мысли только в Вальдире? Выискиваю факты о себе родимом. Переживаю, мечусь, как угорь на сковородке. Ради чего всё это? Ради вымышленного мира? Ради мира, который может быть уничтожен одним небрежным нажатием кнопки «делит»? Чёрт! Встряхнув головой, я хлопнул себя пару раз по щекам и, резко задёрнув шторы, буркнул отставить ню не моряк парк значит будет тебе парк а сейчас баньки рухнув в постель я обнял подушку и моментально вырубился сказались блаженно урчащий желудок и пара бутылок выпитого пива ну и общая усталость вдобавок спать ну и на нахрена я сюда припёрся?» — спрашивается пробормотал я болезненно щурясь от яркого солнечного света Ох, дела мои вампирские. Городской парк. На удивление, хорошо ухоженный, с обилием старых деревьев и тенистых асфальтовых дорожек. Имелся даже обширный пруд и несколько умиротворенно покрякивающих уток. Удобных скамеек в округе тоже хватало, на одну из которых я и сел. А вот расслабиться и получить наслаждение от созерцания природных видов, ну, никак не получалось. Мой взгляд постоянно обшаривал кусты и заглядывал за деревья в поисках монстров. Глаза автоматически цеплялись за каждую торчащую из земли травинку. А вдруг это редкая целебная травка, которую можно будет недешево загнать? А что это за камешек такой красненький виднеется? Мать! Это уже не прогноз. Это уже окончательный диагноз, батенька. Но мы не сдадимся и будем бороться с подступающей шизофренией. Мы за реальность. Мы борцы с пагубной виртуальностью, порабощающей наши мозги. В такт этим гордым мыслям я распечатал зажатые в руке сливочно-шоколадное мороженое и, откинувшись на широкую спинку скамейки, сделал первый укус. Хорошо. Чуть подумал, достал из кармана джинсов мобильный и включил его. Вдруг кто позвонит? Что крайне сомнительно. Мобильником я не пользовался со времен увольнений с работы. Если куда и звонил, то только по городскому телефону. Этот номер есть только у бывших сослуживцев и пары отнюдь не закадычных приятелей, что вряд ли вспомнят о моем существовании. Ну и ладно. Продолжу наслаждаться мороженым и попытаюсь получить на свою бледно-вампирскую рожу хотя бы видимость загара. Город у нас не в тропиках, но все же. Трынь! Резкий пронзительный звонок нарушил мою умиротворенность, когда мороженку было съедено только наполовину. Номер незнакомый. «Алло?» «Рос!» «Ваш голос мне чем-то знаком!» Невнятно проинформировал я собеседников, грызаясь в мороженое. «Урод!» «До свидания!» Вежливо попрощался я и вжал кнопку отбоя. «Трынь!» «Алло?» «Не бросай трубку!» «Чё, дурак, что ли, мобильный о землю бросать?» Обиделся я. «Это же я, Влас!» «Опять ты?» — удивился я. — Рос! — Влас? — Ну не злись ты! — Ну не подумал, не подумал! — Да, ты прав, а я козёл! — Ты сейчас про что? — Про болото. — Про то, как растрепал чересчур много. — Короче, прости меня! — прогудел Влас. — Я больше не буду, зуб даю. — Не смешно, — фыркнул я. — Слова-то такие, откуда только выучил. — Прости меня, я больше не буду. «Давай выпьем, а?» — предложил Влас. «Запьем и зажуем все обиды. Все с меня, и выпивка, и закусон, и место, где посидеть». «Не-не-не», — отказался я. «Не в обиду, Влас. Но сейчас раннее утро, вообще-то». «Начнем со слабого пива», — чуть подумав, предложил тот. «Может, чуть погодя», — ответил я. «Но за предложение спасибо, ценю. Ты мне лучше вот что скажи. Откуда у тебя номер моего мобильника?» Я же тебе с него не звонил? Как откуда? От Варвары Палны. Э. Сморщился я, кисло глядя на внезапно ставшее безвкусным мороженое. Ты же ей телефончик на случай потопа или пожара оставлял? Напомнил мне Влас. Классная старушка, отзывчивая такая. Все о тебе интересовалась, куда съехал да почему съехал, мол. М-м. Я к тебе заезжал, ну после того случая. А ты съехал? Какого лешего ты с хаты свалил? — Из-за вас, — со смешком ответил я. — А? Совсем охренел? Я тебе хоть раз что-то плохое... — Влаз, — перебил я. — Успокойся, шутка. Просто захотел сменить обстановку. Я же не продал хату, а просто на время уехал оттуда. Типа в отпуск. Типа отдыхаю. — Но ты же в пределах города. — Угу. Сидя посреди городского парка, врать я не решился. Можно и так сказать. Во, а в отпуске надо пить. Давай выпьем. Отвали ты со своей выпивкой, алкоголик. Сам алкоголик. Можно и кока-колы выпить, да мяском заесть. Хочешь, дачу организую. С баньки, с шашлычками, с холодным бассейном и горячими девочками. И отдохнешь, и поговорим заодно. Только свои, никого лишнего. Поговорим, согласился я. Обещаю. Но позже, Влас. Сейчас о Вальдире я вообще говорить не хочу. Ни слова, ни даже полсловечка. Я отдыхаю от Вальдира душой и телом, ясно выражаюсь. Ну, в принципе, да. Ты что с болотом сделал, гад? Там теперь как после ядерной войны. Одни кратеры и воронки, и безутешные лохры в ядовитом тумане бродят. Через каждое матерное слово тебя вспоминают. Ни слова о Вальдире, напомнил я. Иди лучше мусор вынеси или палас подмети. А ты «Все, удачи, братух!» — попрощался я. «Без обид, лады?» «Лады, но помни, ты обещал!» «Помню, помню. Давай». «Фух! Я не забыт, и ничто не забыто. А мороженое подтекло. Трынь! Трынь!» «От черты, пяти минут не прошло!» «Влас, какого лешего!» Не взглянув на экран, рявкнул я в трубку. «Я не Влас!» Обиженный голосок настолько сильно сочился злостью, что я опасливо убрал трубку подальше от уха. «Я Кира!» «Привет!» — после продолжительной паузы произнёс я. «Дай догадаюсь, номер телефона ты тоже у Варвары Павловны взяла, да?» «Угу. Ты где?» «Как дела?» «Нормально. Ты где, Рос?» «Кир, я не хочу говорить о Вальдире!» С вздохом сказал я. «Ну не хочу, понимаешь?» — Да к лохром Вальдиру! Мне Влас уже отзвонился и сказал, что ты не хочешь об этом говорить. — Какой Влас? — Прыткий. — Ты где? — Да зачем тебе? — Рост, ты что, тупой? Я просто хочу к тебе, не понимаешь? Плохо мне! — Опять наркота? — Ты завязывай! — Рост, ты... — Всё, всё. Чё кричать-то? Неудачно пошутил, извини. — Я в городском парке. Кушаю мороженое и смотрю на уток. Перед самым прудом. «Сейчас буду». «Одна?» — чересчур поздно поинтересовался я. «Нет, блин, с кучей свидетелей. Я с тобой и одна разберусь. Только никуда не девайся!» Короткие гудки отбоя, я вновь вернулся к мороженому, от которого осталась только липкая деревянная палочка. Вот и покушал, Ростик, мороженку. Какого лешего я сказал Кире, где нахожусь? И какого лешего я продолжаю здесь сидеть? Что со мной творится? Разберётся она со мной. Хм. И кое-что ещё. С какого перепугу Влас отзвонился и доложил Кире о разговоре со мной. Причём с такой невероятной быстротой. Машинально выбросив остатки мороженого в мусорную урну, я выудил из кармана носовой платок и старательно принялся оттирать пальцы от липкой сладости. ростислав Круто обернувшись, я уткнулся взглядом в высокую и светловолосую девушку, смотрящую на меня с неопределённым выражением лица. Настоящего рядом и аккуратно держащего её под локоток мужика, крайне интеллигентного вида, внимания я не обратил. Девушку я знал. Елена. Моя бывшая жена. — Елена? — с не меньшим удивлением произнёс я. — Хм, как твоё ничего, как маман поживает. — Ростислав, ты же великолепно знаешь, как сильно я не люблю все эти же организмы, — поморщилась Елена. «Будь добр, не коверкай русский язык». Ну да, вся ее семья — настоящие интеллигенты высокой пробы. Папа какой-то там мелкий профессор, а мать связана с древней историей. Особых денег не нажили, но опломба и высокомерия хоть отбавляй. Квартира уставлена высокими книжными полками с толстыми и внушительными фолиантами, среди которых при всем желании не найдешь красочной обложки какой-нибудь фантастической книги или детектива. И Елена — истинное дитя своей семьи. «И по крови, и по духу». Задумчиво цыкнув зубом, я широко улыбнулся и, разведя руками, покаялся. «Виноват, виноват. Как дела?» «Спасибо, все хорошо», — отозвалась моя бывшая. «А это Андрей Васильевич, мой хороший знакомый». «Приятно познакомиться, Ростислав». Андрей Васильевич сверкнул мне улыбкой и вновь переключился на Елену. «Искренне надеюсь, что наше знакомство перерастет в...» «В настоящую дружбу, Елена Игоревна!» «Куда-куда перерастёт?» — ляпнул я и тут же замахал руками. «Ой, сори, извинтеляюсь, чё я погнал. Ой, опять же организмы. Но не буду мешать вам. Наслаждайтесь прогулкой вдоль водной глади. Правда, утки кричат отвратно, а вам не кажется?» «Елена Игоревна, с вашего разрешения я, пожалуй, пошлёпаю потихоньку. Срочно, очень срочно бежать, надо понимать или... Чао!» «Ростислав!» В голосе Елены зазвучали нотки раздражения, смешанные с серьёзной дозой удивления. Раньше я так никогда не разговаривал. Вообще. С тех пор, как я вернулся с вынужденной поездки на Крайний Север, вёл себя, как и полагается, офисному работнику. Очень тихий, вежливый и спокойный парень с лёгкой заторможенностью в словах и действиях. Вот только это было раньше. А сейчас промёрзший отморозок внутри меня активно оттаивал после глубокой заморозки. Или я просто-напросто в себя так долго приходил? После Крайнего Северта. «Удачи!» — кивнул я Елене, и, не забыв помахать рукой ее спутнику, круто развернулся и, неспешно прошагав шагов пятнадцать, спокойно уселся на следующую свободную парковую скамейку. Уселся и вперился взглядом в поблескивающую водную гладь пруда, одновременно впитывая своей бледной кожей благодатные солнечные лучи. «Хорошо!» «Особенно если глаза прикрыть». «Ростислав!» «Елена!» На этот раз раздражение прозвучало уже в моём голосе. «Тебе чего?» Бывшая подошла одна. Её верный спутник сидел на оставленной мной скамейке, не забывая, впрочем, искоса поглядывать в нашу сторону. «Ничего-кай, пожалуйста!» «Ты так срочно бежал до другой скамейки!» «Что за детская комедия?» «Слушай, Лен!» Устало вздохнул я. «Какая ещё комедия?» «Я ушёл, чтобы не мешать вашей прогулке. Поступил как истинный джентльмен. Чего ещё надо? Могу купить вам мороженого, хотите? Сладкое, холодное. И колоссальный вред для зубов». фыркнула Елена и озадаченно замолкла, увидев, как моё лицо перекрутило в гримасе. «Что?» елена скажи, мы ведь с тобой уже расстались, да?» — спросил я, растирая занывшие виски. «Я не понимаю, к чему ты клонишь». «Мы расстались или нет?» Громогласно рявкнул я. От моего рыка Елена отшатнулась назад, Андрей Васильевич подхватился со своей скамейки. «Сядь обратно, Андрюша!» Рыкнул я, и мужик вновь плюхнулся на скамейку. А я перевёл взгляд на ошеломлённую бывшую. «Лена, мы ведь расстались, да? А то у меня поганое чувство дежавю!» «Да, расстались», — пролепетала Елена. «Фух!» — обрадованно выдохнул я. «А я уж перепугался!» «Елена, у меня к тебе одна большая и очень душевная просьба. Не грузи меня этой чушью про калорийность, полезность, холестерин, здоровую и нездоровую пищу, вред для зубной эмали и прочее, прочее, прочее. Лады? Я это терпел, когда мы были женаты, но сейчас... Чёрт. Извини, Лен. Не хотел грубить, вот честное слово. Слушай, ты сегодня великолепно выглядишь, как с картинки журнала МОД». От столь резкой смены темы Елена опешила еще больше и, поправив прядь светлых волос, неожиданно спросила. «Правда?» да. «Ага. Очень красиво. Просто загляденье!» — усиленно закивал я. «Вон твой ухажер просто слюной истекает...» «Э...» 에... «То есть горит желанием установить настоящую дружбу!» «Так что не трать время на меня и продолжай свою прогулку, ладушки!» «Рос?» Звонкий <-es> голосок донесся из-за моей спины. Ещё через секунду по плечу шлёпнула маленькая ладошка, и голос торжествующе закончил. «Попался!» «Кира!» — задрал я голову. «Привет!» «Ты правда целовал звезду Лизанну Роскошную?» Зловеще поинтересовалась стоящая за моей спиной девушка, перемещая ладонь с плеча на мою шею и слегка сжимая её. «Не я её, она меня!» Поправил я Киру, с трудом удерживая на месте расползающиеся в улыбке губы. «Чёрт!» Я по-настоящему рад увидеть явившуюся ко мне беду. Бывает же. Я когда увидел этот видеоролик, то чуть компнее... <кхм> как ты? Поинтересовался я. Нормально. Чуть смущенно ответила Кира, и тут же взорвалась подобно бомбе. Топаем! Куда? Опешил я от столь резкого перехода к действиям. Что за день сегодня такой? Сначала я поражаю Елену, затем Кира поражает меня. За мной. Кира уцепила меня за рукав и потянула к себе. «Вставай, я на машине, бросила ее в неположенной зоне». «Ну ты даешь». Поднимаясь на ноги, покрутил я головой. И правда бедовая. «Эм, простите?» — прозвучал резко похолодевший голос елена На моем втором рукаве сомкнулась крепкая охватка. «Лен, ты чего?» — удивленно спросил я. «Может, представишь нас?» Тем же холодным голосом поинтересовалась бывшая. «Это... а зачем?» — поинтересовался я. «В принципе, не проблема. Это...» «Я Кира», — перебила меня беда. «А ты?» «А я его жена!» — брякнула Елена, этой убийственной фразой заставив меня зайтись в безудержном кашле, сквозь который я с трудом выдавил. «Бывшая!» «А, бывшая!» «Вот и познакомились. До свидания!» — буркнула Кира и потащила меня с собой. «Пошли, Рос!» «Так!» Рыкнул я, приходя в себя и высвобождая обе руки. «Хватит меня тащить и хватит дергать! Лен, рад был увидеться. Извини, мне пора бежать. Хорошо, проведи время, погуляй. Тут в парке кафешка неплохая, уютная и кормят неплохо. Ну да сама разберешься. Пока». «Ты вот так уходишь?» Елена меня словно не слышала. «Да что такое?» «Угу», неблагозвучно отозвался я и повторил. «Пока». Кира рванула вперёд едва ли не со спринтерской скоростью. С трудом успевая за ней, я промчался следом по нескольким дорожкам, и только тогда до меня дошло, что я, собственно, творю. А когда дошло, я резко остановился. Бегу, как покорный баран. «Кира! Какого чёрта!» «Ты чего?» — поразилась затормозившая девушка. «Какого лешего мы куда-то несёмся! Я лично никуда не спешу. «Просто хотел погулять по парку. Можно и в кафешке посидеть, если ты голодная». Озвучил я своё предложение. «Я бы съел чего-нибудь. Угощаю». «Я тебя накормлю», — пообещала Кира. «А кафешка и парк в следующий раз. Уж если ты приглашаешь меня на свидание...» «Ну, не то чтобы свидание. Хотя...» «Так, к чёрту!» «Так куда ты меня тащишь?» «Сначала к машине. Прокатимся по городу. Не бойся, права у меня есть». Улыбнулась девушка. «Хм, если накормишь, тогда ладно», — кивнул я, сдвигаясь с места. «Но вы меня своей странной конспирацией уже задрали». «Речь не обо мне», — ответила Кира, доставая из кармана джинсов ключи от машины. «Дело в...» «Да я сама не понимаю. Думаю, всё дело в тебе. И во Власе». «Дело во мне?» «Влас?» — насторожился я. «Секунду». «Слушай». Резко остановившись, Кира развернулась и, заглянув мне в глаза, удивленно произнесла. «Может, это любовь?» «А?» «Не, это я не про Власа. Это я про себя». «А?» «Что-то я последнее время слишком много о тебе думаю». Задумчиво произнесла Кира и вновь понеслась по дорожке стремительным шагом. «Но об этом позже». К «Как скажешь», — выдавил я, пристраиваясь следом. «А что ты там про Власа и меня говорила?» «Влас крот», — через плечо бросила Кира. «Во всяком случае, я так думаю. Скорее всего, он крот не спящих». «Что?» «Погоди, погоди, Кира». Еще несколько шагов, и мы покинули пределы городского парка, оказавшись на улице. К бровке тротуара небрежно приткнулся огромный черный джип. «Я знаю, что он твой друг. Пришли, садись». «Хорошая у тебя машина» впопад брякнул я, усаживаясь в просторное кожаное кресло рядом с водительским местом. «Папа подарил». Пожала плечами девушка, поворачивая ключ зажигания. «Пристегнись». «Фига себе подарок!» «Да и не женский какой-то». «Ещё одного тарана боишься!» Неумно пошутил я, намекая на недавнее происшествие. «Тьфу, извини, пристегнулся». Водить Кира умело. Заурчав двигателем, машина очень мягко тронулась с места и через секунду влилась в общий городской трафик. «Что там было про власа и кротовые норы?» — потребовал я информации. «И куда мы едем?» «Про власа чуть позже. Не хочу отвлекаться пока за рулем, да и разговор серьезный. А едем мы на квартиру одной знакомой», — проинформировала меня беда. «Работает вместе с моим отцом. Она сейчас в заслуженном отпуске отдыхает на горячих тропических пляжах, а ключи оставила мне». «Там тебя и накормлю, если ты чего-нибудь приготовишь. Готовь сразу на двоих, я тоже голодная». «Офигеть!» — с усмешкой буркнул я. «Это называется «я тебя накормлю»?» «Угу». «Рос, а, я по тебе соскучилась». «Хм. Угу».